Сергей Георгиевич, я вам тоже историю расскажу. Здоровые молодожены. Уже через несколько дней состояние мужа начало резко ухудшаться. Дрожь, температура, сердечные перебои. Все это происходило, когда жена была рядом. Даже вызывали скорую помощь. Парню дали инвалидность. Его вылечили, а он ничем и не болел. Развелся с женой, взял другую и зажил счастливо. Значит, первая жена вредила? Вредила, Чего-то подсыпало в пищу? Чувствую, что говорю с криминалистом. Вредила, ничего не подсыпая. Ага, биополем. Почти, усмехнулся ученый. Доктор медицинских наук, специалист в лечебном деле. Доктор технических наук, знаток механизмов и материалов. Доктор экономических наук, финансы, прибыли и так далее. А он, Рябинин, советник юстиции. Кто знает, что это такое? Кому дает советы? Какие советы? Сергей Георгиевич, вам, конечно, известно, что каждый человек имеет свой запах. Женщины пахнут духами, мужчины пивом. Доктор шутку не принял. И вы, конечно, знаете о роли обоняния в сексуальной жизни. Герберт Уэллс имел заурядную внешность и был еще не знаменит, а женщин с ума сводил. Запахом? Гаптенами, иначе говоря, неполными антигенами. Ученый поправил свои очки и глянул на очки следователя, словно сравнивал оправы. Его новенькая, импортная, модная, у Рябинина отечественная, шершавая от времени и от бумажной пыли протоколов. Правильно догадавшись, что следователь его не понял, начал чуточку издалека. Кроме несовместимости психологической, есть еще несовместимость физиологическая. Некоторые, довольно редкие люди... с дыханием, потом, слюной, выделяют гаптены. Это в сущности осколки биомолекул. Они столь малы, меньше тысячи дальтон, что легко проникают в чужой организм и вызывают уже известную вам реакцию. Короче, все дело в несовместимости иммунных систем двух человек. Рябинина не так удивили эти гаптены, как еще одна грань людской совместимости по интеллекту, образованию, по характеру, по типу нервной системы, душевная совместимость, оказалось, что неплохо бы совмещать иммунную систему. На прощание Ребенин спросил, доктор, значит, он не сатана? До банка Тамара Константинной Ледней было далековато, но Викентий пошел пешком, надеясь израсходовать нервные импульсы. Они, эти импульсы, похоже, возникали где-то в пятках и, пронзив тело, застревали в голове. ведь накапливались. Что же это было? Оперативница, подосланная уголовкой. Значит, за ним следят? Он на подозрении? Если следят, то неужели не могли подослать крепкого парня, не падающего в обморок? А если это всего лишь совпадение? Сотрудница уголовного розыска захотела иметь хорошую икону, теперь в религию пруд, как раньше валили в коммунистическую партию. Он подошел к перекрестку и стал ждать зеленого светофора. Рядом ткнулась в пореврик нетерпеливая торпеда. Девушка на мотоцикле, голубая майка, черные волосы почти до седла, темные глаза. Они блеснули хитровато. — Как поживаешь, фазанчик? Цыганка, которая обозвала его сатаной и предрекла следственный изолятор. — Почему не на лошади? — Овес дорог. — Хотелось бы еще погадать, — вырвалось у него помимо воли само. «Подводи к ларькам!» — донеслось из-под грохота и дыма. Художник пошел дальше, чем-то задетый, словно заглянул в свое детство. Но у него никогда не было мотоцикла и знакомых цыганок. Дикая невнятная ассоциация. Впрочем, психология допускает переноса неподдающейся логике. В чиркнутой спичке видится пожар, в брошенной гальке камнепад, в на ряби, морские волны. Но ведь ёкнуло сердце. Промчалась девушка на мотоцикле, как амазонка, волосы по плечам и по ветру, красные щеки от прилившей крови, улыбка во весь рот. Боже, все естественное. Викентию увиделась его жизнь со стороны. Краски, картины, презентации, кулоны, речи, дифирамбы. Ни в чем нет натуры и биения жизни. В волосах этой цыганки не больше ли черного цвета, чем в его взгляде? Старинное здание банка смахивало на мини-замок. И охраны, видимо, не меньше, чем в средние века. Его провели в кабинет банкирши, мимо приемной, утопающей в цветах, мимо еще какого-то дежурного.